Глава 20 Выглядит вкусно. Вежливо говорю я, отводя взгляд от сушёных грибов. Затем я прощаюсь с Берни Хуаной, Кэти Хуаной, иду к ларьку с шашлыками, где я часто ем. Ещё не время, когда полуношники наиболее активны. Небольшие столики, расставленные на улице гораздо свободней. Я легко занимаю один из них и кричу хозяину. Я хотел бы сделать заказ. Хозяин сосредоточен на жарке шашлыков Совершенно невозмутимый Хозяйка подходит с небольшим блокнотом и шорековой ручкой. Не обмениваясь любезностями и не заводя светских бесед, я сразу говорю: 10 палочек свиной грудинки, 10 палочек свиных ребрышек, 5 палочек куриной кожи, одну порцию лука-порея и один баклажан. Шашлыки из говядины и баранины в этом Ларкине очень хорошие, поэтому я их не заказывал. Конечно, количество еды, которое я заказал, уже превысило мои первоначальные ожидания но это неважно. Сегодня не только сэкономил десятки тысяч на экзорцизме, но и заработал более 10000 тысяч юаней благодаря мисс Хуан. Я должен побаловать себя. Как нормальный человек, заказав столько мясных блюд, я должен заказать и овощные блюда. Мне нужно сбалансировать свой рацион с зеленью. Что касается баклажанов, то не считая их овощами, они выходят с рамки понятия овощей и мясных блюд и являются уникальным явлением в мире шашлыков». «Эх, мисс Хуан правда щедра. Если бы я не боялся, что генеральный директор Хуан слишком остро отреагирует, я бы очень хотел добавить её в Витчат и попросить её чаще беспокоить меня. Если есть какие-то поручения, то просто передавайте их мне. Конечно, я не могу браться за незаконные дела и дела, которые не жуше. Я наблюдаю, как хозяйка возвращается к гриле и повторяет то, что я только что заказал. Оглядевшись, я замечаю, что за другими столиками сидят группы по два-три человека, и Есть также люди, подобные мне, которые едят шашлыки в одиночку, но они берут их с собой, чтобы съесть дома. Хм, хорошо, когда много людей. Это позволит нам съесть больше разнообразной еды. Мы можем даже выпить. Я немного размышляю и чувствую, что мне следует найти кого-нибудь, кто составит мне компанию. Затем мне вдруг приходит в голову подходящий кандидат пандан Мой друг дядста пандан который живёт неподалёку. Не раздумывая, достаю телефон и отправляю ему сообщение в e «Выходи, есть шашлыки!» Зная этого парня, он точно не упустит возможности обобрать меня. Однако пандан не отвечает на моё сообщение. Он играет в рейтинговую игру. Я наугад предполагаю причину этого и начинаю думать о том, кого ещё мог бы пригласить. В этом городе у меня есть не только Пэндэн в качестве друга, но остальные живут довольно далеко. Не очень хорошая идея заставлять кого-то ехать сюда на такси, чтобы поесть шашлыков около одиннадцати вечера. В конце концов, мне не о чем с ними говорить, и я не договаривался с ними заранее. Может быть, лучше просто поесть одному. Я встаю и готовлюсь пойти в ближайший Фэмили Март, Лаусон или местный мини-маркет, чтобы купить напитки. Как можно есть шашлыки без холодных напитков? Несколько лет назад, когда уличные ларьки не находились под строгим контролем, А рядом с этими ларками с шашлыками обычно стоял передвижной холодильник. Затем они прокладывали кабель, чтобы откуда-то тянуть электричество для продажи охлаждённого пива и различных холодных напитков. Это было не только удобно для клиентов, но и позволяло им заработать дополнительные деньги. К сожалению, сейчас такие ситуации случаются редко, если только это не магазин шашлыков с витриной. Оглядевшись, я решаю отправиться в ближайший местный мини-маркет. «Хозяйка, присмотрите за моим местом», Я пойду куплю напитки. Я сообщаю хозяйке, опасаясь, что по возвращению мне негде будет сесть. Хорошо. Хозяйка не боится, что я убегу. Мой заказ всё ещё жарится. Даже если я больше не захочу его есть, найдётся много людей, которые смогут его забрать. Когда я почти дохожу до входа в меню-маркет, мой телефон вибрирует. Достав его, я вижу, что Панда наконец ответил. «У тебя нет ночной жизни? А у тебя есть?» Рефлекторно отвечаю я. «Конечно! Моя девушка сегодня у меня!» Быстро отвечает Панден. Затем он отправляет ещё одно сообщение. «Ужин вреден для здоровья. Не увлекайся! Бери свою девушку с собой!» Я подчёркиваю. «Я угощаю!» «Ха! Хорошо! Мы скоро будем!» Пандену никогда не нужно использовать вводные слова в своей речи. «Поторопись! И что ты хочешь выпить?» Спрашиваю я. Панден не отвечает сразу. Он отправляет сообщение только после того, как я вхожу в меня маркет Я не приду. Моя девушка говорит, что она на диете и не ест на ночь. Она и так такая худая. Зачем ей сидеть на диете? Я ненадолго задумываюсь. Ты можешь прийти один. Пэндэн отправляет многоточие. Она сказала, что это хвостовство и большое оскорбление для неё. Тьфу. Я презираю эту парочку изменников в течение двух секунд, а затем номер напишу Покажи свою мужественность! «Хорошо, я покажу тебе свою мужественность», — быстро отвечает Пэн о неужели сегодня мир перевернулся?» «Я ошламлён». Затем Пэн отправляет сообщение. «Как мужчина, раз уж я сказал, что не приду, значит, я не приду!» Я лишён дары речи. Убрав телефон, я направляюсь к морозильнику и холодильнику, чтобы подумать, что выпить. «Честно говоря, я не люблю алкоголь, но не то, чтобы я не мог его пить». Просто я его не люблю и считаю, что он неприятный на вкус. Поэтому, если только это не просьба друга, я не буду специально покупать алкоголь. За все эти годы есть только два вида алкоголя, которые мне нравятся. Один — это рисовое вино, а другое ледяное вино. Общая у них — сладость. Когда мой взгляд смещается, я вижу странного мужчину. Он одет в рубашку, жилет, костюм и брюки посреди ночи, как будто только что был на деловом ужине. Это резко контрастирует с меня маркетом или ларьком с шашлыками. О, у него красные глаза. Он довольно красивый. Я цокую языком отвожу взгляд. Какое мне дело до его одежды? Он колеблется мгновение, прежде чем спросить. «Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать мне дорогу до ближайшей больницы?» Я удивлён. «Вы не знаете дороги?» Мужчина нерешительно отвечает. «Я только что переехал сюда!» а. Я указываю на дверь. Поверните направо идите прямо, когда выйдете. Вы увидите больницу, когда повернете направо на перекрёстке. Спасибо. Мужчина вежливо кивает. Я не смотрю, как он уходит, продолжая опускать голову и выбирать напиток. После тщательного рассмотрения я покупаю банку ананасового пива. Эти напитки делятся на два вида. Один — это пиво со вкусом ананаса, а другой — газированные напитки со вкусом ананаса, который не содержит алкоголя. В нём есть только лёгкий привкус пива, чтобы утолить жажду. Без сомнения, я выбираю последнее. Выйдя из мини-маркета и вернувшись к ларьку, я жду ещё немного, прежде чем, наконец, вижу свои шашлыки. Как раз, когда я собираюсь насладиться ими, передо мной появляется фигура. Красноглазый мужчина в костюме тройки подходит и вежливо спрашивает. «Здравствуйте! Не могли бы вы мне подсказать дорогу до ближайшей больницы?» «Вы только что спрашивали меня». Указываю я. Мужчина, кажется, наконец узнаёт меня, выражение его лица меняется, и он выпаливает. «Я снова заблудился!» «Почему ты говоришь «снова»?» «Думаю я».